Глава 18. Новый муравейник. К моему удивлению, в этот день меня никто не трогал, и я выполнил положенные работы по согласованному заранее графику, особо не напрягаясь и даже успел пару часов помедитировать, развивая свои способности обнаружения и квалификации живых объектов. Вечером решил заглянуть в бар и немного расслабиться, поев нормальной еды и выпив эля. Не столько из-за качества, сколько хотелось ощутить другой вкус — А то пайки и беззараженные вода мне порядком надоели. Перед этим уточнил у девушек, как там моя красавица, и сообщил, что немного задержусь. Не успел я толком перекусить местной стрепни и выпил только один бокал Эля, как ко мне подсел Дред. «Есть дело, срочное, нужно обсудить», — сразу сказал он, усаживаясь ко мне за столик. «Не интересует, мне сейчас есть чем заняться», — ответил я, взяв второй бокал. «Ты еще даже не выслушал, что я хочу тебе предложить?» «Нет, больше я туда не сунусь. Мы и так с трудом смогли вырваться и испытывать судьбу я больше не хочу. Во всяком случае сейчас. Хотя, может, через год и готов буду обсудить это». «Так ты знаешь, что я хочу предложить?» — удивился он. «Конечно. Ты даже не представляешь, что нам просто повезло вырваться оттуда. Задержись мы на час и остались бы там в окрестностях города». «Ваши парни сделали большую ошибку, рискнув задержаться, и боюсь, что никто не сможет им помочь», — ответил ему, опустошая бокалы и наслаждаясь терпьем, кисловатым вкусом Эля. «Я готов отдать половину всего, что вы сможете довести до нашего города. Половину, а это, поверь мне, того стоит. Зачем мертвецам деньги? Не зная, о чем идет речь, может, и согласился бы, но второй раз туда не сунусь». На минуту задумавшись, Дред произнес еле слышно, наклонившись ко мне. «Я помогу тебе решить вопрос с мэром Я освобожу тебя от обязательной работы. Получишь статус вольного плюс половину от всего, что вы довезете. Такого тебе и никогда не предложат. Да и с мэром вопрос ты сам не решишь. Он нацелен закабалить тебя на долгие годы. Ты бы знал, сколько он имел с ремонтируемой техники, когда был жив старый мастер. Если бы не та волна жуков то так бы и работал на него. «Допустим, я соглашусь. Пока только теоретически рассмотрим эту возможность. Но я должен знать точно, на что подписываюсь. Скажи, твои парни нашли хранилище кристаллов? Именно за этим они там остались?» «Да, но об этом никто не должен знать. Да, многие догадываются, но уверенности в этом нет. Парни отзвонились, что нашли хранилище, даже вывезли его на склад. Только вот сейчас они не могут выбраться из склада. Долго они не смогут прятаться, и есть все шансы, что муравьи прогрызут стены ангара. Поэтому нужно их выручать. Если поможешь в этом, я помогу тебе устроиться, будешь жить не хуже мэра, да еще с такими запасами кристаллов со своей доли, произнес шепотом Дред. Мне нужно подумать. Риски чрезмерные, ответил я. Да что ты за человек такой? Больше мне тебе нечего предложить. Я и так даю больше, чем кто-либо тебе когда предложит. «Значит, дело не только в кристаллах. Вероятно, это и не кредиты, а информация. Я прав?» — спросил, заметив, как он дёрнулся при слове «информация». «Хорошо, тут не место для разговора. Пойдем ко мне. Там мы поговорим. Но учти, если ты проболтаешься о том, что узнаешь, тебе не жить». Мы прошли на второй этаж, где располагались отдельные кабинеты для гостей, после чего зашли в богато обставленный кабинет. «Проходи и присаживайся. Не так много людей в этом городе, кто удостоился чести попасть сюда и выпить со мной». Пропустил он меня вперед и, подойдя к своему столу, поставил на стол небольшую коробочку, включив что-то на ней и сразу еле заметные колебания воздуха распространилось вокруг. Глушилка. Довольно дорогая, позволяющая блокировать даже распространение звуковых волн и другие следящие приборы. Открыв бар, он достал темно-зеленую бутылку и два стакана после чего он налил в каждой на донышке еле заметно вздохнув, поставил один бокал передо мной. «Такого ты нигде не попробуешь. Этот напиток делают из желез личинок муравьев. Такая бутылка стоит сотни кристаллов, и даже по такой цене достать ее практически невозможно», сказал Дрет, усаживаясь, не за стол, а в одно из двух кресел, стоящих чуть в стороне, и показал мне на второе. Напиток на запах оказался сладковатым и приятным. Можно сказать, даже манящим, и неосознанно я пригубил немного своего стакана. Во рту сразу произошел взрыв вкусовых ощущений. С трудом удержался, чтобы не сделать второй глоток, чуть отставив руку с напитком в сторону. А ты умеешь сдерживаться. Не каждый сможет удержаться от повторного глотка. Но дело в том, что повторный глоток нужно делать только через несколько минут, иначе вкус напитка станет отвратительным. Нужно подождать, пока вкусовые рецепторы не вернутся в норму. Итак, ты хочешь знать, что там смогли нарыть мои люди? Еще раз хочу сказать, что о нашем разговоре никто не должен знать. Возможно, и хорошо, что ты поинтересовался. В любом случае, мне нужен будет помощник, потому что одному тут не справиться. А в заброшенном городе могла быть информация про место на планете, где, возможно, находится артефакт древних. «Если мы его сможем найти, то станем невероятно богатыми, и это даст возможность покинуть данную планету. Да что там возможность? Мы станем невероятно богатыми и даже получим билет в Эдем!» Очень тихо сказал Дред. «Эдем? Да я точно знаю, что это не миф. И Эдем существует, только не знаю, что это — станция, планета, звездная система, но точно знаю, что туда стремятся все самые богатые и влиятельные люди». Похоже, он говорил про новую империю, ведь если сравнивать жизнь там и в этой системе, то, вероятно, можно назвать ее Эдемом. Ну а про наличие базы древних я и так уже знал. Осталось подумать, как воспользоваться этой информацией. Откинувшись на спинку, кресло закрыл глаза и, разделив сознание, начал просчитывать возможные варианты дальнейших событий, пытаясь встроить их в свою систему действий, и надо сказать, что они практически полностью совпадали с моими планами. «Хорошо». «Я возьмусь за это дело. Но с мэром ты должен решить до моего отъезда. Это одно из условий. Ну и, конечно, половина всего, что довезем до базы, мое», — согласился я, открыв глаза и посмотрев на собеседника. «Завтра с утра я займусь мэром. Когда вы сможете выехать?» «Во-первых, мне нужны сутки на подготовку. А во-вторых, я поеду один на багги. Так больше шансов проскочить», — ответил я уже, составив план действий. «Один на багги». «Да ты смертник, что ли? Я еще хотел дать тебе пару человек в помощь и навешать на грузовик побольше оружия, ведь вам придется пробиваться через орды жуков, а в городе столкнетесь с муравьями. В одиночку у тебя нет шансов», — возмутился Дред. «На грузовике туда сейчас не пробраться. Да и не уверен, что смогу вывезти обе машины, поэтому проще ехать на багги, а там пересесть в грузовик», — ответил я. Задумавшись на минуту, он ответил мне. «Хорошо. Только не вздумай сбежать». У меня связи практически во всех городах этой грябаной планеты. И я тебя найду, эмоционально высказался Тред. Не бойся, я за свои слова отвечаю. Да и сам заинтересован в сотрудничестве. Давай тогда начинай решать вопрос с мэром, а я займусь подготовкой к экспедиции. Хорошо, надеюсь, ты справишься, но если ты хочешь знать мое мнение, твоя затея полная безумие. Такого никто не делал до тебя. Соваться в такую даль, да еще и одному. Полное безумие. Между городами ездят колоннами с хорошей поддержкой военных и наемников на десятки машин, и практически каждая поездка собирает свой урожай жертв. С мэром откладывать не буду, пойду сегодня. Так что завтра с утра можешь не выходить на работу, а занимайся подготовкой, и чем раньше ты начнешь, тем лучше. На этом мы с ним и расстались. До отъезда мне нужно решить вопрос с муравиной королевой и попрактиковаться с ней на ментальном общении есть у меня мысль, как пробраться в город, полный муравьев. Нужно попытаться влиять на их разум посредством их коллективного сознания. В эту поездку я не мог так сделать, но после анализа своей дороги понял, что можно влиять не на каждую особь, а на коллективное сознание. Одним словом, мне нужна хорошая тренировка, и красивый для этого подойдет как нельзя лучше. В новом доме меня встретили озабоченной Елизаветы и Эльмира, Как выяснилось, муравиха начала бродить по ангару, что-то ища, и вела себя нервно. Хорошо, что вчера успел внушить ей, кого нельзя трогать, и даже попытался внушить наш запах, как относящийся к одному муравейнику. Небольшое ментальное сканирование показало, что она скоро начнет откладывать яйца, и нужно подоскать ей подходящее место. Пора срочно вывозить ее за пределы города так как тут никто не даст заниматься опасными исследованиями, да еще и с таким примером неподалеку, как брошенный город. Если мне удастся полностью приручить муравьев, то это решит многие мои проблемы. Пришлось готовить броневик к поездке, нагружать его необходимыми продуктами и в первую очередь едой. Отправился под вечер, решив остаться ночевать за границами города, что для местных выглядело настоящим безумием. Девушек оставил дома, а сам вместе с красивой отправился в поездку. Место, где устроен новый муравейник, выбрал рядом с колонией кузнечиков. Они еще не все разбежались по кругу, и там будет полно еды для молодых муравьев, когда они вылупятся. На выезде из города меня остановили, дважды уточнили, что я действительно хочу выехать за его пределы, в ночь. Отговаривать не стали, но посмотрели как на полоумного. Машина не баги, и дорогу приходилось тщательно выбирать, да и летающих насекомых к вечеру сильно прибавилось. Отъехав на 10 километров, пришлось отражать нападение нескольких таких тварей, которые пытались атаковать мой грузовик с воздуха. Пока не подстрелил пять штук, они не отступили, и только после этого удалось продолжить движение. Дальше ехал по своей схеме, объезжая многочисленные ловушки и мигрирующих жуков. От города отъехал на 40 километров и, только достигнув окраинной колонии кузнечиков, нашел небольшой овраг с пологим спуском на одном из склонов, заехал туда на машине. Небольшая стая многоножек, прятавшаяся в низине, была уничтожена за 10 минут, так как я прекрасно видел их своим внутренним радаром и убивал прямо под небольшим слоем песка. Затем стащил туши вместе и, убедившись, что в округе относительно безопасно, выпустил королеву, дав посыл строить новый муравейник прямо тут. Красиво, выбежав из грузовика, сразу встала на нижние лапы и приподнялась над землей, став с меня ростом, а затем зашевелила своими усами-антеннами, а затем стала бегать по округе, помечая ее своими железами и ставя метки. Все это время я контролировал ее сознание, пытаясь понять, что она делает, и пытаясь распознать все сигналы, которые она подает. Сначала она послала ментальный посыл в попытке обнаружить рядом других представителей ее вида. Так как отклик не пришел, она приняла это место как условно безопасное, после чего начала ставить метки разных оттенков. Во всяком случае, они так выглядели для нее. Мое зрение их вообще не видела, но, напрягая свой дар, смог научиться различать их, хоть и на небольшом расстоянии до 10 метров. Одни метки были для других колоний муравьев и жуков, что данная территория уже занята, другие метки предназначались для будущих солдат и рабочих, помечая их основные пути движения. Кучу сваленных многоножек она тут же закопала и поставила метки для рабочих, и еще нанесла метки на меня, пометив каким-то особенным запахом. «Уверен, что теперь все вылупившиеся муравьи будут считать меня за своего». Пока королева бегала по округе, совершенно случайно нашел один кристалл, что меня порадовало, и решил использовать радар для их поиска. Когда красивая занялась выкапыванием первой норы, уже стало темно. Но под азартом находки решил проехаться по округе в поиске других кристаллов. И это решение чуть не стало для меня фатальным, так как, обнаружив кристалл на радаре, вышел из машины с целью подобрать его, На расстоянии ста метров не было ни одного жука, но я не учел, что в воздухе многие жуки летают намного выше. Когда на моем внутреннем радаре появилась быстро приближающаяся цель, то успел с трудом среагировать на нее, отскочив в сторону, и смог даже легко ранить из парализующими иглами. Только вот жук был не один, а целая стая, которая скопом атаковала меня. Хорошо, что не успел отойти далеко от машины и спрятаться внутри». Но сама машина получила несколько глубоких вмятин от ударов. Пришлось отстреливаться в полной темноте, не рискуя включать фары, ведь они тогда привлекут всю живность в округе. Через час вернулся к королеве и увидел глубокую нору, откуда она периодически выскакивала, вынося грунт наружу и складывая его рядом. Дал задание ей подготовить хранилище продуктов и воды, после чего отправился спать в машину, дав возможность красиво и спокойно работать. Выспался быстро поэтому встал еще до рассвета и смог убедиться, что муравей проделал немалую работу, сделав три выхода из небольшой пещеры, где оборудовало гнездо, а еще два зала, в один из которых перетаскала трупы многоножек. Позвав ее ментально, передал захваченную провизию и воду в небольших канистрах, которые хватит на первое время. Убедившись, что все нормально, решил немного помочь, поэтому отправился наверх в попытке поохотиться, Насколько я уеду, сейчас трудно сказать, поэтому нужно обеспечить этот муравейник достаточным количеством пищи. Плохо, что большие насекомые мне не нужны, и пришлось выбирать, на кого охотиться, но уже к рассвету натаскал с десяток туш, пауков и многоножек, которые обитали в округе. Когда красивая увидела кучу добычи, перетащенную к выходу, она обрадовалась, принявшись таскать их внутрь. По ее мысленным посылам, подобных запасов хватит на месяц функционирования колонии а там уже подрастут первые рабочие. Плохо, что ее самец с попридется придется ждать, пока новый не вырастет. Это скажется на росте колонии, но можно будет поискать в округе. Она нашла несколько старых меток, что оставили представители ее вида очень давно, только это не красные муравьи, а желтые. Менее агрессивные, зато более выносливые и плодовитые. Она даже задумалась, если можно так сказать, стоит ли сменить основной вид муравьев на другой. Как оказалось, такое иногда практикуется, Во всяком случае, генная память это допускает. За последние часы мой уровень контроля и слияния с красивой заметно вырос, и в этом немало помогает артефактный обруч на моей голове. Как только мои попытки контроля над ней участились, в месте нахождения обруча стала проявляться еле заметная вибрация, и участились прострелы, отдающие в голове болью. Но потом в какой-то момент все пропало, а мои способности немного возросли и даже не сразу понял — что ощущение жизни увеличило свой радиус сразу на 50%, до 150 метров. Еще вырос мой контроль над другими живыми объектами, имеется в виду жуками. Теперь я мог на долю секунды замедлить их, ударив по их разуму своей волей. Это сразу дало результат при охоте, не давая им возможности вернуться или спрятаться. Полностью подчинить их себе не получалось, но уверен, что в скором времени смогу это делать. Надеюсь, моя будущая поездка серьезно поможет поднять мой уровень. Контроль разных видов жуков, что поможет с пониманием контроля над интоксикоидами. Если людям внушать уже могу определенные поведенческие мотивы, совершенно не напрягаясь, то вот с интоксикоидами выходит не все так просто. Да, в экстренной ситуации, уверен, смогу подчинить одну, а возможно и две взрослых особи. Но насколько контроль окажется скрытым, остается большим вопросом. У жуков с этой планеты построение мыслительных процессов очень схожи, Хотя у них и не имеется симбионта. У человека все строится совершенно по другому принципу. И у меня уже немалый опыт контроля над сородичами, особенно в критической ситуации. Только вот проявлять себя в активном внушении другим людям я не тороплюсь. Наличие псионов практически во всех крупных поселениях – это общеизвестный факт. После падения Содружества псионы стали первыми, кого стремились эвакуировать и в будущем старались развивать их способности, а также генетически вывести более сильных с более высоким развитием дара. Уже несколько раз замечал признаки ментального сканирования, и если на моей планете это было вмешательство интоксикоидов, то уже на первой станции, куда я попал, этим занимались псионы людей. Если я только засвечусь где-то, то меня станут искать целенаправленно, и боюсь, что скрыться от них не смогу, во всяком случае с моим уровнем силы. До середины дня занимался развитием своего дара стараясь найти возможности создания временного ментального счета невидимости, когда любой из жуков просто не замечал бы меня. Эта способность сможет мне помочь в моем путешествии, и именно поэтому не хочу никого брать с собой. Убедившись, что королева отложила яйца и встала на их охране, я решил уехать. Предупредив, что покину ее на время и ей придется справляться самостоятельно, чем явно расстроил ее, отправился обратно в город, до которого добрался под вечер. Поездка была более спокойной, так как всех жуков успевал остановить или развернуть в другую сторону. Даже летающие не могли нормально атаковать меня, теряя контроль на секунду и падая вниз, и этого хватало убедить их не связываться со мной. В городе меня уже ждало уведомление о разрыве контракта с мэрией, с выплатой мне причитающихся денег за работу, а также получение нового статуса вольного охотника. Девушка задачал помощи в ремонте баги, который необходимо укрепить, сделав одноместным, так как нужно сократить его вес, ведь перебираться через реку я буду по тросам, которые еще и взял дополнительно, на случай, если старая переправа уже разрушена. И это самый опасный момент, когда меня никто не сможет прикрыть, но, надеюсь, смогу справиться один, рассчитывая на свои псионические способности. Зрядом связался по местной сети и сообщил, что все в силе, и завтра отправляюсь с утра в поездку. Встречаться мы не стали, Все основные моменты уже согласованы, а показываться вместе лишний раз не стоит. И так уже про меня ходят разные слухи, да и про возможные богатства, которыми мы вместе с ним разжились. Где-то явно произошла утечка, и нужно поторопиться спасти его людей, пока по их следу не отправились другие солдаты удачи. Как он мне сообщил, некоторые отряды, подозреваемые в темных делишках, уже заинтересовались пропажей отряда Дредда, и собираются отправиться в сторону заброшенного города. Эта новость меня не обрадовала. Но тут мы сделать ничего не могли. Нужно как можно быстрее вернуть людей. Тогда и интерес уменьшится, а со временем и забудется. Выехал я с первыми лучами рассвета, поспав всего три часа, и взял путь прямо в сторону заброшенного города, решив, что сейчас нет смысла прятаться, и нужно как можно быстрее добраться до него».